которому милее всех запах горелого мяса, и недоверие естественным образом распространилось на всех, кто заявлял о своем родстве с этим местечковым гоблином. К официальной церкви Степа относился не лучше, полагая, что единственный способ, которым она приближает человека ко Всевышнему, это торговля сигаретами. Но это не значило, что он был вульгарным атеистом, признающим только силу денег. Он понимал, что число 34 —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 Говорили, что Бинго видит чужое будущее так же ясно, как обычный человек свое прошлое. Бинго оказалась полной женщиной, одетой в ворох пестрых тряпок. В комнате, где она принимала посетителей, пахло травами, пучки которых сушились на нитке под потолком. По углам стояли обломы античной колонны, почерневшая прялка, ламповый приемник Siemens и древняя закопчённая лавка. На стене висела книжная полка с подшивками журнала «National Geographic», портрет Елены Пловацкой и плакат художника Мухи, изображавший загадочную красавицу в стиле модерн на фоне раскрывшего крылья орла. Степу разочаровала увиденное. Этнографические экспонаты отдавали какой-то дешевой декорацией. Бинга брала за свои услуги столько денег, что было понятно. «Ей не надо ни прясть, ни сушить травку на нитке». Ее дом окружала целая бизнес-деревня с офисом, несколькими кафетериями, гостиницей и даже магазинчиком сувениров. Но в этом, возможно, и была проблема. На Бинго мог работать персональный дизайнер, который натаскал в комнату уродливую рухлядь. Эти мысли пронеслись у него в голове за одну секунду, а в следующую Бинго улыбнулась, показала на стул напротив своего кресла и сказала на чистейшем русском.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 Стёпа помнил, сколько стоит каждое слово и не стал задавать вежливых вопросов про харьковский педагогический. Бинга подняла калейдоскоп и уставилась сквозь него на Степу, словно это была подзорная труба. Поворачивая его под разными углами, она наклонилась вперед, словно увидала что-то интересное. постучав толстым пальцем по стенке картонного цилиндра, она наморщилась, а потом захохотала так громко, что входная дверь открылась, и в комнату заглянул испуганный секретарь. Стёпа ничего не сказал. Перед сеансом его проинструктировали не задавать никаких вопросов, пока Бинго смотрит. Отсмеявшись, Бинго минуты три-четыре молча глядела в калейдоскоп иногда чуть встряхивая и поворачивая его. «Фу!» — сказала она не то с осуждением, не то с недоверием. «Фу!» Степа покраснел, но промолчал. Бинга отложила картонную трубку в сторону. «У тебя в жизни есть два главных числа», — сказала она.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 Что там такое? Я вижу твое будущее в трех цветах. Но все три цвета говорят разное. Когда я смотрю на синие стекла, э, я вижу библейскую историю. Ты возьмешь в руку копье судьбы, постигнешь число зверя, вступишь с этим зверем в бой и пронзишь его. Но зверь тоже попытается нанести тебе удар. Кто победит, я не вижу, словно вы оба срываетесь в бездну и исчезаете. Стюпа вспомнил, что картинка на экране телевизора складывается из трех цветов. Наверное, ясновидение Бинги было основано на схожем принципе. А что говорит зеленый? Спросил он. Зеленый говорит куда яснее, ответил Бинга.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 «Солнечное число может быть любым. И лунное тоже. Дело не в числах, а совсем в другом. В чем? Бинго пожала плечами. «Если ты сам не видишь прямо сейчас», — сказала она. «Кто и когда тебе объяснит?»